Полезные сложные углеводы. Оказывается, не все углеводы обязательно должны навредить. Среди них есть немало и полезных, и даже необходимых для здоровья и долголетия. Среди всего многообразия углеводов, сладких и сытных, существует целый ряд веществ, которые вообще не перевариваются и не усваиваются в кишечнике. Это пищевые волокна или клетчатка. С точки зрения химии клетчатка также относится к классу углеводов, но причислить её к энергоёмким субстанциям невозможно. Ферментная система человека не может разделить клетчатку на части на простые углеводы, а именно они, как вы понимаете, и способны проникать к нам в кровь. Это не означает, что толку от клетчатки нет. Она содержится в овощах, фруктах и даже ягодах. и активно способствует тому, что углеводы, содержащиеся в этих же продуктах, всасываются и усваиваются организмом значительно медленнее, не вызывая резкого повышения уровня сахара в крови. По сути, клетчатка каркас любого растения. То, что удерживает сок во фруктах, как мёд в сотах. Оболочка любого зерна тоже клетчатка. Объёму пищевые волокна занимают существенную, но недостаточную часть принимаемой пищи. Мы употребляем их каждый день, даже не зная этого. Без них белки, жиры и углеводы попросту застряли бы, залипли бы в недрах лабиринта кишечника, а клетчатка создаёт правильный объём содержимого пищеварительного тракта, способствует постепенному усвоению пищевых веществ и плавному продвижению пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. ЖКТ. Клетчатка уникальное пищевое волокно, которое помогает предотвратить или облегчить течение многих болезней цивилизованного мира. Она способствует росту благоприятной микрофлоры в кишечнике, так как является питательной средой для бактерий и незаменима в комплексном лечении дисбактериоза кишечника. А как вы уже знаете, некоторые виды бактерий имеют неоценимое значение для нормализации обмена веществ. Видите, как быстро меняются мнения и догмы в диетологии? Ведь ещё несколько лет назад клетчатку иименовали балластным веществом и просто скармливали скоту. После проведённых научных исследований к пищевым волокнам стали относиться уважительнее. Было доказано, что снижение количества клетчатки в рационе повышает риск онкологических заболеваний кишечника, но её действие не ограничивается системой пищеварения. Благодаря способности выводить из организма токсические вещества, лишние жиры, частично связывать углеводы, уменьшать в целом аппетит, клетчатка стала просто незаменимым компонентом во всех программах снижения веса. Сейчас это уже бесспорно признают все диетологи. Хочу похвастаться, что именно я впервые в России много лет назад описал все полезные свойства пищевых волокон, клетчатки в своей первой книге Победа над весом. Больше всего этого полезного компонента содержат свежие овощи, фрукты, оболочка зерна, отруби. Но если смотреть правде в глаза, Получать ежедневно с продуктами питания необходимое для организма количество пищевых волокон, даже если очень постараться, будет весьма проблематично. Проще возместить пробелы в питании с помощью всё тех же отрубей, продающихся сейчас в каждом магазине или аптеке. Отруби представляют собой одну из разновидностей нерастворимой клетчатки, растительного волокна. И что особенно важно, Это полностью натуральный продукт, мука мольного производства, который состоит из оболочек зерна и небольшого количества неотсортированной муки. Пищевая клетчатка, содержащаяся в отрубях, является одной из сложных форм хороших углеводов. Отруби содержат комплекс необходимых человеку витаминов группы B, которые непосредственно участвуют в жировом обмене. В их состав, кроме того, входят витамины PP, E, а также провитамин А, каротин. Отруби богаты различными минеральными веществами: калием, магнием, хромом, медью, селеном и так далее. Благодаря такому составу, они являются незаменимым диетическим продуктом, особенно важным дополнением к рациону больных ожирением. Однако главное достоинство отрубей высокое содержание тех самых пищевых волокон. Отруби за счёт пищевых волокон регулируют работу кишечника, улучшают микрофлору толстой кишки, способствуют выведению холестерина, снижению уровня сахара в крови. Отруби по своим свойствам несколько напоминают активированный уголь. Благодаря пустотелой и волокнистой структуре, они способны поглощать воду и слизь в 5 раз больше своего веса. Их очищающее действие обусловлено именно пустотелостью пищевых волокон. А, как известно, природа не терпит пустоты. Попа doorway в желудочно-кишечный тракт, отруби начинают активно впитывать в себя всё то, что накопилось в нашем кишечнике за долгие годы. Они захватывают слизь, забивающую с годами микроворсинки и дивертикулы, складки кишечника. Очищают его поверхность, что способствует наиболее полному соприкосновению стенок кишечника с пищей. Сами по себе отруби имеют низкую пищевую ценность и почти не усваиваются, но проходя по пищеварительному тракту, способны накапливать в себе жидкость. 100 г отрубей способны впитать в себя до 400 г воды и разбухают, создавая чувство насыщения. Тем самым они способствуют подавлению голода и уменьшению количества потребляемой пищи. Благодаря этой натуральной пищевой добавке вы забываете о голоде. При этом вполне естественно, что обязательным условием их применения является увеличенное потребление жидкости до полутора-2 л в сутки. Без этого условие клетчатка перестаёт выполнять свою главную адсорбирующую функцию. При лечении больных, особенно лиц пожилого возраста, часто имеющих дефицит жидкости, необходимо обращать внимание и контролировать её достаточное потребление. Имея пористую структуру, отруби как маленькие уборщики способны адсорбировать желчные кислоты, токсины, связывать и выводить нитраты, попадающие в организм с овощами и фруктами. Они ускоряют продвижение пищевого комка по кишечнику, улучшая перистальтику толстой кишки, помогая в формировании стула, действуя как безотказное средство борьбы с запорами. Отруби создают большую мягкую массу, которая стимулирует и регулирует моторику кишечника, выводят из организма продукты распада и излишек жиров. Регулярное употребление отрубей может избавить от ставших привычными запоров и предотвратить их появление в будущем. Происходит восстановление нормального рефлекса опорожнения кишечника. Употребление отрубей вместе с остатками семян злаковых, такими как пшеница, вполне допустимо. Даже хлеб из грубой ржаной муки с отрубями плавно регулирует уровень глюкозы в организме, предотвращая резкий выброс инсулина. Но с развитием технологий переработки зерна человек научился получать муку высшего качества, практически не содержащую этих самых важных для него оболочек. Вот этот продукт как раз можно назвать диетологическим злом. Белый хлеб, булочки, печенье, пирожки, пиццы, макароны загубили здоровье нации и продолжают убивать миллионы людей. Сложные углеводы, например, клетчатка, усваиваются и расщепляются в организме значительно медленнее. постепенно создают дополнительный энергетический запас. Клетчатка, как разновидность углеводов, обладает к тому же целым рядом незаменимых свойств, о которых мы ещё поговорим или даже, пожалуй, посвятим этой теме целый параграф этой книги. Она содержится в овощах, фруктах и зерновых, практически не переваривается и не усваивается организмом.